Четверо только что убитых младших демонов упали груды на землю, их разум и тело были уничтожены теневыми драконами. Моя тень быстро стала нормальной, приняв свою обычную форму. Четверо. Больше, чем я рассчитывала. Я сумела немного прорядить их ряды, но этого всё равно было недостаточно, чтобы изменить ход битвы. Кроме того, ужасная кончина товарищей, похоже, никак не повлияла на выживших младших демонов. Несколько мазоку решили напасть на меня разом. Было очевидно, что если я приму этот бой, то лишь потеряю драгоценное время и энергию на очередное защитное заклинание. Или же мне вообще придётся уповать лишь на отсутствие у демонов стратегического мышления и собственные навыки уклонения. Взвесив все за и против, я решила, что тактическое отступление будет лучшей идеей. Я обратилась к лесу, надеясь спрятаться среди деревьев. Без возможности увидеть цели мазоку не смогут выпустить в неё свои сияющие стрелы. А затем я вспомнила, что деревья легко воспламеняются и что, потеряв меня из виду, демоны могут начать палить по ним. Пришлось на ходу менять стратегию, чтобы она не включила в себя смерть в крупном лесном пожаре. По иронии, моим следующим лучшим выбором, куда бежать, была горящая лачуга. Место для пряток не идеальное, но я нуждалась в укрытии как можно скорее. Увернувшись от сияющих стрел, я резко сменила направление и бросилась в пекло. Внутри меня встретил лишь болезненный порыв горячего воздуха, куда взгляд не кинь, всюду пламя. Радок и Абель, видимо, убежали через дыру, которую я безвозмездно пробила для них в задней стене. То, что мне не надо постоянно держать их за руку, уже по меньшей мере радовало. Потеряв цель, оставшиеся снаружи мазоку закидывали лачугу огненными стрелами, и без того ослабшие стены под натиском демонов начали трястись и разрушаться. Затаив дыхание, я нырнула в дыру как раз перед тем, как охваченная пламенем лачуга наконец обрушилась, превратившись в массивный столб пламени. Я развернулась на каблуках. Раз с поиском укрытия у меня не заладилось, я решила сделать то, что у меня получается лучше всего. Прочла заклятие и атаковала ближайшую группу врагов. «Пепельное проклятие!» — крикнула я. «Бум!» Двое мазоку мгновенно превратились в кучки чёрной пыли. «Минус шесть». По моим подсчётам, мы уничтожили уже около дюжины мазоку, что могло бы быть довольно впечатляюще, если в живых не оставалось ещё под двадцатку. И что самое досадное... Мне хватило бы одного хорошего драгонслейва, чтобы покончить со всем этим раз навсегда. Заклинание способно уничтожить большую часть младших демонов и оставить у горы внушительный кратер. Однако мои друзья, вероятно, также не пережили бы применение заклинания такой силы. В итоге я была вынуждена использовать более слабые и менее крутые приёмы, сражаясь одновременно с несколькими мазоку. Я только начала чтение очередного атакующего заклятия, когда кто-то внезапно подбежал ко мне сзади. Дерьмо! Я резко обернулась, чтобы встретить противника уже готовым заклинанием, но это был Абель. Он задыхался и пялился на меня огромными от удивления глазами. «Эй!» — крикнула я. «Ты не должен быть здесь!» Абель не ответил, он лишь схватил меня за руку и потащил через лес. Судя по его тревожному поведению, случилось что-то плохое. «Что происходит?» — требовательно спросила я, стараясь не отставать. «Что случилось с твоим отцом? Я не могу бежать, когда ты тянешь меня!» Абель наконец прекратил свою безумную гонку. Он согнулся пополам в попытке восстановить дыхание. Он потер кулаком глаз. «После того, как мы покинули горящий дом», задыхался он. «Отец сказал мне избегать стрел. Он толкнул меня в сторону леса и сказал бежать». Абель поднял глаза на меня. На его лице отразилась настоящая паника. «После этого я его не видел. Я везде смотрел, на он... но...» «Мой клиент пропал без вести. Серьёзно?» «Вот именно сейчас кто-нибудь пристрелите меня С «Своим отцом всё хорошо», — сказала ему я, хотя понятия о том не имела. «Закончим нашу стычку, и сразу сможем пустить все силы на его поиски. Но сейчас ты должен уйти отсюда!» Я немного оттолкнула его в сторону от боя, надеясь, что он уяснил. Не оборачиваясь, я побежала на поле битвы. В поисках мишени для следующего заклинания я заметила притаившегося позади младшего демона. «Дуновение наследного правителя!» Прокричала я. Заклинание попало в точно в цель. Мазоку заледенел, а затем разбился на мелкие кусочки. Рукавом вытерев пот со лба, я вною фринулась в бой. Дюгглд и Зелгадис, крестив клинки, напирали друг на друга. Каждый пытался продавить оборону противника. Зел, жав зубы, уперся ступнями в землю. С течением битвы меч Дюгглда из чёрного, как смоль, становился серым, поскольку клинок терял силу с каждой атакой. Меч Тьмы Дюгалда и близко не имел той силы, что меч Света Гаури или мой Рагноблейд. При каждом столкновении с зачарованным Клеймором Зелгадиса он всё больше терял энергию. К сожалению, Астрал Вайн меча Зелгадиса слабел почти с той же скоростью. Ясно было одно. Победителем в этом бою станет тот, чей меч продержится дольше. Было ясно, пока Дюгалд не изменил правила. «Пришёл твой конец, каменистый!» — кинул Дюгалд. 10 камней тьмы снова материализовались вокруг него, вертись в воздухе и готовы атаковать. У Золгадиса не было возможности уклониться, он был полностью сосредоточен на их сцепленных мечах. Громкий и испуганный вопль раскалывал воздух. Поразительно, он исходил не от залгадиса а от Дюгалда. Мазоку высвободил свои меч из блока и отшатнулся назад. Зачарованный кинжал Зеда, наверное, приготовленный для битвы на мечах, Был по рукоятку вогнан в туловище демона, Дюглд орал от боли, неистово хватая и выдёргивая его из своего тела. Зелгадис шанса упускать не стал. Прорубив себе путь через мельтешащих тут и там младших демонов, он не торопясь двигался к отступающему Дюглду. «Ты не можешь сделать этого!» – прокричал Дюглд. «Слабые химери не победите меня!» Зелгадис мрачно усмехнулся. «Вот что ты получишь за все химерские остроты!» «Ты мелкий отвратительный!», отвратительный. Дюггл сделал ещё шаг назад. «На, на сей, сей раз я убью тебя!» «Это я уже слышал и не раз. Однако я до сих пор жив». Закончив, наконец, колкостями, Зелгадис начал чтение заклинания. Дюггл крутил головой, пока его взгляд не остановился настоящим рядом младшим демоне. «Ха!», Ха. Дюггл подбежал к нему. «Болезка, на у меня ещё всё. не всё!» Дюггл резко проткнул рукой грудь младшего демона, Несчастный был поражён этим не меньше Зелгадиса, он завопил, а тело его содрогнулось в смертельных муках. Дюггл безумно захохотал, сжимая кулак в груди младшего демона, из-за чего чёрная кровь забила струёй. «Да!» – прокричал он. «Да, да! Страх, Страх такой вкусный!», вкусный Насчёт того, почему Дюггл почувствовал необходимость сделать нечто столь мерзительное, негативные эмоции, производимые живыми существами – являются источником демонической силы. Чтобы излечиться от повреждений, нанесённых Зелгадисом, Дюгглд пожертвовал младшим демоном, поглотив его страх и отчаяние. То был скорее каннибализм без использования рта. Дюгглд вытащил окравленную руку и повернулся к залгадису. «Теперь...», Теперь — заявил Мазоку, формируя новый комплект тёмных камней вокруг себя. «Признаю, признаю раньше я был обеспечен, но в этот раз я...» Дюгглд застыл все это время залгадис читал какое-то заклинание, но демон поздно это понял. «Ратьвилд?» – воскликнул он. Очевидно, он знал, чем ему грозит прямое попадание такого заклятия. Рыча, Дюгглд погрузился под землю, оставив на поверхности лишь камни. Как раньше сделала Гдуза, Дюгглд оставил часть астрального тела в качестве приманки, обезопасив основное тело. Явно взбесившись, залгадис торопливо вглядывался в пространство, ища новую цель – Волшебник может поддерживать готовое заклинание лишь короткий период времени с тех пор, как оно прочитано, и Дюгглд не вернулся бы, не убедившись, что горизонт чист. Ворчат расстройства Залгадис высвободил Ротилд на ближайшего младшего демона. Это было довольно серьёзным излишеством, но уж лучше так, чем терять такое прекрасное заклинание. Ха! Дюгглд выпрыгнул из леса и вернулся к драке настолько своевременно, что это любого могло запросто вывести из себя. Он цокнул языком с притворным разочарованием. «И, и в чём смысл?» Спросил Дюголд, пока полный комплект камней тьмы окружал его тело. «Селёнок у тебя явно маловато, мальчик-чудища!» Зелгадис стиснул зубы и сделал несколько шагов назад. Он был не в лучшей форме, только что сотворил заклятие и уже истратил большую часть силы зачарованного Клеймора. Он быстро начал чтение про себя нового заклинания. «Ага, щас!» Рассмеялся Дюголд отправляй ко мне прямо в Залгадиса